Глава тридцать четвертая «Не старовато ли ваша доченька?» — спросила я, паркуясь у железных ворот. «Вы молоды, а выглядите совсем юной», не упустил возможности сделать комплимент мой спутник. Кроме того, я женился рано, поэтому к своим сорока годам имею прелестную двадцатилетнюю девчушку. Я рассмеялась и нажала на кнопку домофона. «Добрый день», — произнес приветливый голос, Если вы приехали в Центр реабилитации, то объясните цель своего визита». «Нам назначила встречу Говорова», — ответила я. «Константин Елена?» «Верно», — согласился Энтин. «Минуточку». «Но ну, ничего себе», — возмутилась я. «На улице холод, ветер, метель. Мы явились вовремя и вынуждены ждать на улице. Прекрасный сервис. Пошли, папа, отсюда. Похоже, здесь не очень хорошо относятся к людям». Калитка заскрипела и открылась. «Входите, пожалуйста», — предложила Сопрано. «Вперед по дорожке. Первое здание слева». «Пешком идти?» — опять возмутилась я. «По морозу? А проехать нельзя?» «На территории пользоваться машинами запрещено», — заявила администратор. «Ну и ну, папа, уходим». «Погоди, дорогая, давай сначала осмотримся, побеседуем с Говоровой». Остановил капризную доченьку Энтин. И, на мой взгляд, запрет пользоваться автомобилем в месте, где содержатся не совсем здоровые люди, оправдан. Мало ли какая лабуда, придет больному в голову, он выбежит из клиники и угодит под колеса. Дальше мы шли молча. Вошли в кирпичное здание и очутились в уютном холле у стойки ресепшн. За ней восседала дама, словно выпавшая из 60-х годов прошлого века. На голове у неё высилось бессмертная хала, ресницы пугали обилием туши, а веки сражали на повал густофиолетовыми тенями. Кирпично-розовый румянец освежал щёки, бордовая помада, трёхрядное жемчужное ожерелье и серьги ему в пару завершали образ. Я прочла на табличке на стойке «Сегодня вас приветствует Ираида Сергеевна Фуксина». «Простите за причинённые неудобства», Заворковала дежурная, но безопасность наших подопечных превыше всего. Из коридора вышла женщина в розовом спортивном костюме. Увидев нас, она остановилась и стала с интересом рассматривать Энтина. «Мы с дочерью хотим поместить к вам Нелли, нашу маму», сказал Константин Львович. «Как нам найти Нину Петровну?» Незнакомка, которая слушала нашу беседу, развернулась и ушла туда, откуда появилась. И Рейда показала на дверь слева от стойки. «А вас ждут». Мы вошли в кабинет и завели разговор с Гавуровой. В процессе беседы на телефон Энтина прилетело несколько сообщений. Константин Львович каждый раз вынимал трубку, читал СМС и восклицал. «О, Господи, опять сиделка жалуется!» Я восхитилась артистическим талантом психолога. Похоже, он попросил Махонина отправлять ему послание. Но, несмотря на все старания Энтина, разговор закончился безрезультатно. Улыбчивая Нина Петровна показала нам снимки палата, вручила прайс-лист, предупредила, что перед заездом в интернат необходимо сдать все анализы и взять справки из диспансеров. Все наши попытки познакомиться с центром, пройдя по нему, были отметены. «В городе эпидемия гриппа», — вежливо, но твердо сказала Гавурова. «У нас много ослабленных пожилых подопечных, мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. На мой вопрос, как родным держать связь с тем, кого поместили в центр реабилитации, Нина Петровна ответила. Если больной ходячий может сам себя обслужить, то у него при себе есть мобильный. У нас бесплатный Wi-Fi, поэтому мы советуем таким пациентам захватить ноутбук или планшетник. В случае деменции, болезни Альцгеймера гаджеты не нужны и понятно почему. Наш подопечный не способен беседовать и не ответит на ваши вопросы. Тогда родственники держат связь с лечащим врачом. Персоналу запрещено иметь на работе при себе свои сотовые. Докторам, медсестрам выданы служебные аппараты. Вы звоните на ресепшн, называете фамилию больного, свою, говорите пароль, и вас соединяют с врачом. Есть пароль?» – удивилась я. «Непременно», – подтвердила Нина Петровна. «Мало ли кто может назваться вашим именем. Поэтому каждому родственнику или опекуну дается кодовое слово. Это гарантия сохранения тайны лечения больного. «Я слышала, что у вас консультирует академик Решеткин», — сказала я. «Это правда?» «Да», — подтвердила Говорова. «Николай Викторович — гениальный врач. Он член попечительского совета. У нас есть традиция раз в месяц, в третий четверг профессор всегда у нас осматривает всех подопечных. Он очень обязательный, никогда не пропускает консультативный день и, заметьте, всегда оставляет свой мобильный в машине, пользуется только нашим аппаратом, как простой доктор». «Сегодня последний четверг месяца», заметил Энтин. «А Решеткин здесь?» «Минут десять назад уехал», ответила Гавурова. «Осмотрел всех больных и покинул нас». Беседа длилась полчаса. Потом нас вежливо выпроводили вон, так и не проведя по центру. «Зря скатались», — пригорюнилась я, когда мы вернулись на парковку. «Думаю, что нет», — возразил Константин Львович. «Идем к машине». Я села за руль, Энтин устроился рядом. «Тут неподалеку на шоссе есть таверна рыбака», — неожиданно сказал мой спутник. «Ее очень хвалят. Давайте заедем». «После того, что случилось с Джейн и Владимиром, предложение лакомиться Дорадо, Себасом и прочими рыбками не кажется мне удачным», — ответила я. «Я знаю владельца», — произнес приятный женский голос. «Кирюша никогда не подаст ни свежие. Моя нога прыгнула на педаль тормоза, и намарка резко остановилась. Энти набернулся. «Душенька, ты напугала Евлампию!» Я тоже посмотрела на заднее сиденье, увидела, что там никого нет, и спросила. «Что происходит?» «Надюша, радость моя, вылезай!» — велел Константин Львович. Послышалось сопение, спинка сиденья упала вперед, из открывшегося взгляду багажника выползла женщина в спортивном костюме. «Что вы делаете в моей машине?» — ахнула я. «Как попали в нее?» «Уф!» — выдохнула Надежда. «Лампа, Надюша может пролезть куда угодно», — сообщил Энтин. Женщина сила. «Костя, выльстец. Давайте зарулим в таверну. В центре кормят неплохо, но там еда диетическая. Паровые котлеты, пюре, компот. Желудок просит осетрины. По-монастырски». «Я и пальцем не пошевелю, пока не узнаю, кто она и каким образом проникла в закрытый автомобиль», — отрезала я. Константин Львович сказал. Справедливое желание. Но, ангел мой, стоять на узкой дороге в сумерках не лучшая идея. Давайте заедем в ресторан. Для вашего успокоения скажу, я хорошо знаю Надю. Мы несколько лет сотрудничали в одной организации. Она меня сегодня увидела и поняла, перебила его надежда, что Костя работает над каким-то делом. Он не женат, детей не имеет, роль дочери исполняет его напарница. Да только в центре шифруются почище шпионов. Вы ничего не узнаете. А я собрала информацию и могу ею поделиться. Я взялась за руль. Вот кто посылал вам СМС. Не Николай, а Надежда. Вы догадливы? Похвалила меня новая знакомая. Как я открыла багажник? Замочек фиговенький. Неприлично так себе вести, я знаю. Извините, что спряталась в багажнике, но другого выхода не было. В центре практикуется тотальная слежка за больными. «Но у тебя нашелся дружок», — предположил Энтин. «Подружка», — поправила Надя. «Большая любительница шуршащих купюр. По легенде, меня для лечения привез супруг из-за моей патологической страсти спать с любым мужиком, которого я вижу. Сейчас направо, и мы приехали». Таверна оказалась уютной, мы сделали заказ и продолжили беседу. «Меня в центр привела работа», — объяснила Надя. Что я выяснила, с точки зрения лечения там все более или менее нормально. Правда, пакет услуг стандартный. Массаж, логопед, психолог, психиатр, кардиолог, еще несколько врачей. Все опытные специалисты держатся за это место. Большая программа развлечений, почти каждый день кто-то приезжает. Певцы, пианисты, танцоры, фокусники, есть обширная библиотека. Занятия рисованием, кружок вязания, макраме, кормят пять раз в день. Если кому-то становится совсем плохо, вызывают скорую и перевозят в клинику. Активно практикуют занятия спортом. Большая часть пациентов реабилитируется после разных травм и болезней. Все ходячие общаются между собой. Короче говоря, это прекрасный санаторий. Комнаты одноместные, похожи на номера в дорогих отелях. Спальня, гостиная, кабинет, санузел. Есть крохотная кухонька, мойка, холодильник, столик, тостер, электрочайник, СВЧ-печка. Если постоялец не желает по какой-то причине трапезничать со всеми, ему приносят все в номер, ну и родня может привезти любую еду. Алкоголь под запретом, курить нельзя нигде. Вроде все отлично. Но...» — спросил Энтин.